Глава 6. Статуя на площади. Когда Виид зашел в игру снова, пиздаж вокруг изменился. Конечно, центральная площадь была не такой большой, как площадь дракона или площадь света, но все же это было самое оживленное место во всей море. — Ёлки! Как я здесь оказался! Пока Виид пытался понять, что творится, люди вокруг продолжали заниматься своими обычными делами. Новички наполняли воду из колодцев и косились на скульптуру, таская ведра. «Об этой скульптуре все говорили?» «Ага, не правда ли, как настоящий?» «А можно потрогать?» Две девушки подошли поближе к скульптуре. «Хм, он такой коротышка!» «Да и лицо изображено как-то простовато!» Девушки ушли, но тут же появились новички, одетые в стандартную одежду. «Вот это же сам вид!» «Я хочу стать таким, как вы! Пожалуйста, приглядывайте за мной!» Рядом проходили торговцы, которые недавно закончили работу и прикрыли свои лавочки. «Спасибо за то, что так самоотверженно развиваете мору! Я очень рад, что живу здесь!» Естественно, вид все еще был статуей, поэтому ничего не смог сказать в ответ. Продавцы постояли немного у алтаря с серьезными лицами, будто молились, и пошли прочь. Также пришли игроки, которые охотились группами. Пройтись по культурным ценностям перед охотой уже стала традицией в море. Если ты не ценишь искусство в море, ты оскорбляешь ее жителей. Я здесь впервые. Честно говоря, я уже охотился неподалеку и успел один раз умереть. Но все равно мне здесь очень нравится. Представьте, как бы они все удивились, если бы узнали, что скульптура и есть настоящий вид. Заглянул один из гномов. Круть, я путешествую по всему континенту, но никогда не пробовал пиво вкуснее, чем в море. Большое вам спасибо за то, что создали такое место. Зрелые пары, держась за руки, также подошли к скульптуре. Вы знаете, а я ведь скульпта травяной каши. Король вид, мы вас так любим. Многие посещали виды не с пустыми руками. Они оставляли под статую букеты и дикие цветы, которые нашли во время охоты. Некоторые даже приходили по несколько раз, восхищаясь скульптурой и рассуждая между собой о будущем королевства Арпан. «Я ничуть не жалею, что начал с Моры. Здесь так классно! Видишь, я же тебе говорил, здесь совсем все по-другому!» Группа новичков, которая только начала игру, пробежала по центральной площади. Да, наблюдая, как люди чем-то активно занимаются, становится как-то приятно на душе. Также на площади можно было увидеть людей, которые искали группы для охоты и пытались торговать. Можно было услышать бардов, которые играли чудесную мелодию. Услышав музыку, вид немного расслабился. Как хорошо! Каждый житель занят своим делом. Шум толпы не стихает даже ночью. Игроки активно развиваются каждый день. Как король, он был очень доволен. Значит, скоро потекут ко мне мои денежки. Культ травяной каши созвал тайное собрание. Нужно активнее развернуть производство в деревне Эквинок. Есть задание для архитектора Монборта. Нужно расширить количество торговых помещений, чтобы территория рынка расширилась. Мы изучили деревню Юзерин. Там нет ничего пригодного для производства, зато есть большое подземелье. «Хм, наверное, стоит отправить туда группу игроков для охоты, чтобы увеличить известность деревни». «Лок, я, конечно, знаю, что ты не можешь пока заниматься этим из-за своего задания, но не мог бы ты нам помочь с этим?» «Кстати, из-за притока новых людей расширяется деревня Лачук. Территория для новых Лачук уже подготовлена, рядом с крутым холмом, так что пока мы можем не беспокоиться об этом». «Культ травяной каши был вершиной эры процветания». Невозможно было даже представить общее количество членов культа, ведь для новичков, которые начинали путь в королевстве Арпан, было естественным стать членом культа трояной каши. Культ поклонялся Вииду и восхищался каждым его решением. Специально для нас были построены великие здания, давайте же используем их по назначению. Да, Виид – наше все! Многих других правителей часто сравнивали с Виидом. Правитель деревни Барон просто уничтожил свой старый замок, чтобы построить новый. Ха! Какое бесполезное решение! Вид рядом с ним просто гении мысли! Представьте, если бы эти финансы были у него, да у нас бы было новое великое здание. Ты слышал о деревне Дианс, которая увеличила налоги на 2%? Они что, и дальше собираются их повышать? Вот дураки! Именно в таких разговорах и зарождалась вера в действие Виида у новых участников культа. Преданность культа к травяной каше своего героя просто зашкаливала. Пока в других районах люди видели войны, голод, разруху и непосильные. Налоги в море все было мирно и спокойно, ведь там был святой король Виид, икона для всего континента. «Знаете, а ведь много гораздо более вкусных блюд». Чем травяная каша? Мы же не корову, чтобы есть траву. У меня есть достаточно денег, чтобы позволить к себе, например, фасолевый суп или жареный стейк. Зачем же мы так привыкли к травяной каше? Сомнение постигла одного из новичков культа травяной каши. Как ты мог забыть, что значит для нас травяная каша? Травяная каша, травяная каша, травяная каша. Травяная каша символизирует дух свободы, который никогда не угаснет в наших сердцах. Даже познав сладкий вкус нежнейшего мяса, мы никогда не забудем о нашей горькой травяной каше. Да здравствует культ травяной каши! Может, травяная каша и была едой для новичков, но для них это был символ решительности. Мы как полевая трава! Когда мы едины, мы непобедимы. Травяная каша, травяная каша, травяная каша. Дело не только в самой траве. Вся суть в силе нашего духа. Травяная каша. Влияние культа травяной каши постепенно разрасталось по всему северу. Нам нужны свободные руки. Жизнь за травяную кашу. Масштаб развития был просто невероятным, тем более, что сам Манауэ приложил к этому руку в прошлом. После создания королевства Арпан культ травяной каши активно развивал страну во многих аспектах. Хоть Мора и получала огромный приток рабочей силы, она все еще была на пути своего развития, чтобы стать достойной столицей своего королевства. «Город должен развиваться активнее!» Мы не должны позволить ситуации выйти из-под контроля. Еще не хватало, чтобы сам Вид тратил свое время на это. Уже задействовано много людей, но нам не хватает персонала для развития деревень и торговых путей. Вид и так сделал много, даже несмотря на поражение, которое нанес ему батарей Эх, это ведь и наша вина! Если бы мы сами появились раньше... Так что, чувствуя ответственность, культ травяной каши стал буквально зачищать подземелья, охотничьи угодья, прокладывать шахты и строить здания на территории королевства арпа «Отряд бамбуковой каши! За вами река Рубенс! Возьмите с собой парочку новичков и восстановите безопасность в местности!» «Бамбуковые! Все за мной!» «Отряд грибной каши! Чем вы заняты?» «Крепость Стейн наводнили монстры, срочно идите туда!» «Грибные, выступаем!» Это раньше они были гильдией новичков, но сейчас их уровень сильно поднялся. Они могли смело начать охоту на серьезных монстров или финансировать строительство обычных сооружений. Обычно для развития деревень и расширения королевства потребовались бы значительные суммы денег и длительное время. Но благодаря общей помощи всех членов культа прогресс шел семимильными шагами. Президент, мне кажется, что нам стоит отблагодарить Виида за его щедрость. Как архитектор, я предлагаю вам назначить его именем главную площадь. А вот сюда можно было бы добавить скульптуру. Построить новый бизнес? Да расплюнуть! Начнем с деревни Арман. Думаю, за неделю я смогу откатать все свои денежные вложения. Одна небольшая гильдия Центрального континента решила переехать в Королевство Арпов и сразу же решила вступить в культ травяной каши. Неужели наша гильдия должна прекратить свое существование, если мы хотим вступить в культ травяной каши? Лидер, это просто необходимо! если вы будете жить в королевстве Арпан. А что, есть какие-то ограничения? Закрытые охотничьи готия или что-то еще? Я никогда не слышала о том, чтобы культ травяной каши имел какую-то собственность. Множество игроков уже устали от таких запретов, натерпевшись всего на Версальском континенте, поэтому они и пришли на север. Но если и здесь их ждет что-то похожее, будет совсем не смешно. Нет же, как раз наоборот, каждый член культа травяной каши получает 5% скидку при оплате счета в любом ресторане моры. Неужели ими всеми владеет король Арпана? Ха! Нет, большинством ресторанов в море владеют члены культа травяной каши. Это относится и к закусочным. Еще при членстве вы можете получить 10% скидку у торговцев. А, ну это неплохо! Также можно получить скидку за покупку лошади или повозки. Купить билеты за полцены на дневные представления. О, так много всего! Скидки при покупке картин, скульптур. Члены культа делятся информацией о ближайших подземельях и охотничьих угодьях. Сам культ предоставляет защиту торговцам, а если вам попалось тяжелое задание, члены культа могут обеспечить вас поддержкой. Даже просто членство в составе культа травяной каши уже давало такие преимущества. Саюн, скрывшись под маской, прогуливалась по площади дракона. «Продаю! Продаю! Мягкая шуба! Вы можете одеть ее поверх доспех! Цена начинается с 390 золотых!» «Я могу вам все показать. Здесь предметы, необходимые для охоты, а вот тут вы можете найти поношенные вещи». «Вяленая рыба. Попробуйте. Вкус совершенно отличается. Вы можете легко перекусить ими, даже во время боя». Она подошла к торговцам, занятым своим делом. «Извините, где я могу купить мебель и посуду на кухню?» «Они вам для лачок? Да. Здесь много предметов для глиняных домов. Вещи для декора Лачук вы можете приобрести на площади Быка. А? Спасибо. Торговец услышал нежный и мягкий голос. Такой голос мог быть только у настоящей принцессы. А Саюн тем временем направилась в сторону площади Быка, чтобы прикупить все необходимое. Кстати, созданием декора для дома тоже занимались скульпторы. Из дерева можно было вырезать столы, кровати, стулья, обеденные столы, диваны. Правда, здесь было важно не просчитаться с прочностью. «Дорогой, смотри, лев!» Пары часто приходили покупать широкий набор разных принадлежностей для украшений своих лачуг. Можно было найти разные вещи для гостиной, спальни, кухни и других комнат по вполне приемлемой цене. Красивым интерьером в доме можно было похвастаться друзьями, да и просто отдохнуть приятно. Так что перед таким искушением они просто не могли устоять. Саюн стояла у прилавка, выбирая вещи, но поняла, что часть не может найти. «Хм, тебе нужны такие вещи? А у тебя глаз-алмаз. Правда, обойдутся они немного дороже. Зайди к торговцу Андерсу, его лоток на центральной площади». Бегая по площади, Саюн внезапно наткнулась на скульптуру Виида, которая стояла у фонтана. Она, как никто, ощущала непередаваемое сходство скульптуры с самим Виидом. Немного подождав, пока уйдет группа, рассматривающая скульптуру, Саюн подошла поближе. Вблизи он касался настоящим. Несмотря на ночь, торговля шла довольно активно, так что Саюн быстро купила все необходимое и решила немного отдохнуть. Кроме покупки вещей, ей пока больше нечем было заняться. Хоть ночью на центральной площади было гораздо тише, чем днем, но все равно жизнь здесь кипела 24 часа в сутки. Ранним утром здесь можно было полакомиться даже жареной медвежатиной, так что Центральная площадь была очень популярным местом. «Сейчас же выступает Хайрон! Она уже вернулась в Мору? Давайте быстрее, мы еще успеем!» Почти вся толпа на площади резко устремилась в сторону представления, которое устроило один из очень известных бардов, поэтому рядом со скульптурой Виида стало гораздо спокойнее. Когда только скульптура появилась, центральная площадь была буквально переполнена людьми. Что уж там говорить, из-за такого притока людей прибыль только торговцев увеличилась в 10 раз. В отличие от других городов, люди в море ценили искусство. Новички и даже игроки высокого уровня могли легко поднять характеристики, только посмотрев на скульптуру. Но с учетом того, что она стояла уже в течение десяти дней, активность населения несколько поубавилась. Но даже до сих пор днем в определенные часы вокруг скульптуры собирались целые очереди. Саюм незаметно подобралась к скульптуре и оглянулась вокруг. Даже несмотря на освещенную магию, вокруг было довольно темно. Все-таки давно уже шла ночь. «Ой, ну я даже не знаю». Ее сердце бешено стучало в груди, Саюн слегка приподняла маску на лице, и в момент, когда луна осветила ее лицо, Саюн быстро поцеловала скульптуру. После долгого отсутствия Лихен подключился к игровому аукциону. Сейчас он достиг того статуса, когда получал больше доходов от телепередач, чем от продажи предметов. «Так, так...» «А, а цены на предметы не упали так сильно, как я думал!» Для него это было самой важной проблемой в Королевской дороге. Если новые игроки перестанут появляться, то цены на предметы начнут падать. Однако скорость регистрации пользователей в Королевской дороге каждый день увеличивалась геометрической прогрессией. Это было легко понять, даже просто присмотревшись к бешеному развитию Королевства Арпан собравшего под своим крылом всех новоприбывших в игру. Кто-то, конечно, считал, что с новичками, возможно, не стоит считаться, но вид, как никто, знал силу, которую они показывают, будучи вместе. В стране без перебоя поставлялись шкуры убитых животных, так что шитье и кожевничество развивались с каждым днем. Также много предметов производилось специально для низкоуровневых игроков и денежные поступления были невероятно огромными. Ладно, наверное, я продам все это чуть позже. Лихен всегда старался подобрать нужное время для продажи. Конечно, цены колебаются каждую минуту, но большой спрос всегда порождает предложение. И поэтому стоимость предметов повысится. Появляется все больше полезных предметов, найденных в подземельях, да и развиваются методы охоты. Несмотря на активный выбор боевых профессий, в королевской дороге все чаще можно встретить, к примеру, воров или путешественников. Правда, по-прежнему ценится сила лучников и магов быстро и сильно уменьшать здоровье врага. А в длительных боях используются щиты разной величины, особенно против сильных монстров. Правда, есть одна оговорка. Если рыцарь получит благословение священника, щит ему будет не нужен. Кстати, Именно поэтому цены на щиты упали в последнее время. Но они все еще нужны были для осад или подземелий, так что спрос все еще держится. Хм, магические предметы по-прежнему черти сколько стоят! Бедные маги! Цены на эксклюзивные предметы магов были за гранью понимания. Стоит отметить, что NPC лучше относились к магам из-за их высоких очков интеллекта. Стандартная тактика мага – спрятаться за союзниками и просто уничтожать всех. Благодаря своим ярким и мощным навыкам маг считался по праву одной из самых популярных классов. К тому же помимо боевой магии были различные техники по типу полета, телепортации или хождения по воде. Так что играть с магом было точно весело. Но магические предметы были большой редкостью а снаряжение стоило немало денег, поэтому быть магом нынче нелегко. Нет, еще не пришло твое время, набор Беракона. Аукцион все еще пестрил пока что предметами начального и среднего уровня, так что Лихену все еще следовало ждать. Такой комплект предметов точно бы собрал огромный успех на рынке, поэтому стоило подгадать нужное время, Спокойно рассматривая новые предметы на аукционе, он заметил то, из-за чего у него аж зубы застучали. «Доспехи Талрака! Не может быть!» Он нажал на предмет. <гас> «А, это точно они! Это те самые любимые доспехи, которые он так стремительно натирал каждый день!» М -м -м. «Разве я не видел эти доспехи по телеку?» «Стоп! Это же предмет вида, да? Гляньте на ник игрока, который их продает. Бодырей! Значит, все верно!» Начальная цена на доспехи Талрака – полтора миллиона вон. И это уже недешево, но люди все еще поднимали торги. Предмет содержал много разных бонусов, а минимальный 350-й уровень делал его очень доступным. А с учетом того, что эту броню носил Виит, цена подскочила аж до трех миллионов семьсот тысяч вон. Аукцион должен был продлиться еще пять дней, поэтому цена будет повышаться. Лихен от злости прикусил губы. Бодырей! Ах ты, скотина! Конечно, многие уважали его как сильнейшего игрока королевской дороги. Да и Виид не испытывал к нему негативных чувств. Хоть они и были соперниками, но сейчас увиденное на экране скрутило Вииду живот. «Бодырей, я клянусь, я найду тебя и прикончу, а потом...» «А потом...» Лихен не думал ограничиваться такой простой местью. «Я тоже заберу твой предмет и продам его». «Еще по более высокой цене!» Уже сама сцена продажи предмета заставила Ли Хэна почувствовать слабость тела. Как Бадырей посмел лишить его самого ценного, его денежек? Ли Хэн ехал в автобусе в Корейский университет. Обычно он шел пешком, но сейчас очень спешил. Правда, теперь вместо спешки он чувствовал сожаление, связанное с потраченными финансами на билет. В автобусе он встретил свою одногруппницу. «Привет! Ты сегодня в школу?» «Ага!» Тем, кто поприветствовал Лихена, была Чой санджун В Королевской дороге они как-то охотились вместе в Мельбуртской шахте. «У тебя не найдется немного времени? Давай перекусим! Так хочется услышать о твоих приключениях!» «Я уже позавтракал!» «Сейчас уже обед! Может, попробуем свиных котлет в столовой?» Для коммунитариев. Говорят, очень вкусно. Я бы не против, но в последнее время пью только воду из-за язвы желудка. Мне нельзя жажду еду. А я плачу? Ой, по-моему, язва уже прошла. Много разных слухов распространилось о лихене среди одногруппников. Еще в то время, когда никто не знал о нем как о Вииде, он уже успел произвести впечатление, потроша на глазах у всех свежую курицу. За исключением некоторых предметов, его редко можно было увидеть во время учебы. «И этот с нашего курса? Разве он не избегает нас? Он даже не кивает головой, когда я здороваюсь с ним». «Я слышала, что он забивает на учебу». Он лишь изредка строчит что-то в блокноте. Недавно он даже не сдал реферат. Да иметь такого одногруппника как-то стрёмно. Послушайте, а это не он все время с нашей союн. В общем, Виид не внушал доверия остальным студентам, да и не привлекал даже капли внимания. Но все изменилось после того, как все узнали, что он грозный Виит, бог войны. Теперь даже однокурсники каждый раз старались привлечь его внимание. Разве Лихен не выглядит таким мужественным? Такое ощущение, что его одолевают тяжкие думы. Ха, вот как ведут себя настоящие гении. Многие люди хотя бы немного пытаются сравниться с ними, хвалясь налево и направо, а он тихо и молча поступил в наш универ. Офигеть, он просто невероятно крут! Мне так нравится наблюдать за его яростными движениями в бою. Так хочется увидеть его в образе корейчи. Кстати, а он ведь скульптор, да? Обычно им так тяжело развиваться. Никогда бы не подумал, что скульптор может стать таким сильным. Вы хоть раз видели мору, которую он сам поднял буквально из руин? Он ведь герой, не иначе. Вот бы сесть за один стол вместе с ним во время обеда. Мои родители попросили взять у него автограф, но я так смущаюсь. Что же делать? Лихэн моментально стал звездой своего курса. Что там говорить всего университета? Правда, это его особо не радовало. Все эти докучения и любовные письма. Кстати, все девушки сразу напоролись на железобетонную стену, имя которой Саюн. Эх, ну почему же эти двое всегда вместе? Что она нашла в нем? Она приносит ему обед. Ах, как бы я хотел быть на его месте. Но так было, пока никто не знал, что он видит. Сейчас же... О, как же они подходят друг к другу? Ну, Союз знал, кого выбирает. Лихен сидел за столом в столовой, с удовольствием поедая котлеты. За исключением вкусной домашней еды, он очень любил побаловать себя жареными котлетами и лапшой. «Помнится, когда я был маленьким, то очень мечтал однажды поесть котлеты вместе с сестрой. Что уж говорить о котлетах, раньше они были готовы есть вместе ледяное мясо. Вкус котлет напомнил ему о приятных воспоминаниях из прошлого». Правда, и сейчас он не мог себе позволить жареные котлеты дома, ведь для них нужно было масло, а масло стоит денег. Мне вот интересно, какие тебе девушки нравятся? Я вот хотела бы встретить парня, который отправился бы вместе со мной в путешествие. А, ну да, хрум-хрум. лихен быстро порезал ножом котлеты но идеально равные порции. Мне нравится кто-то, кто сможет меня защитить. Если бы мы отправились в неизвестную местность, смогли бы разделить столько впечатлений. Не правда ли? Вид проглатывал каждый кусочек за один заход. Да, было бы неплохо. Можно спросить? Ты ведь встречаешься с Саюн? Я видела ее в королевской дороге. Правда? Да. Ты знаешь, что можно ходить на свидание с помощью капсул? «А, ну да!» Лицо Хэна расплывалось в улыбке каждый раз, когда он глотал очередной кусочек. Шикарно! Давненько ли Хэн не чувствовал вкус масла? Остальное его не заботило. Одногруппники, которые пытались привлечь внимание, или чьи-то лица, которые смотрели на него, доев последний кусочек, он поднялся из-за стола. «Я наелся!» «Увидимся в следующий раз!» «Очень надеюсь!» Его одногруппнице показалось, что она смогла подобрать первую нить к сердцу Лихена. В следующий раз они могли бы поболтать подольше, встретившись в университете. И кто знает, может быть, Виит даже позовет ее поучаствовать в задании на мастера. В это время Лихен медленно шел по газону, щурясь при ярком свете солнца. Он заметил то самое большое дерево, под которое он проводил время вместе с Саюн целый год. Да, я не смогу теперь есть бесплатные обеды целый год. Больше никакой еды от Саюн на территории университета. В последнее время Лихен выглядел все хуже и хуже после того, как прошли праздники. Заметив это, его сестра поначалу не решалась что-то сказать, но как-то вечером она поставила перед ним тарелку бобов с тушеным мясом и осторожно спросила. «Мое обучение, рисование, специальные занятия и королевская дорога, похоже, слишком сильно отражаются на твоем здоровье». Вид многозначительно посмотрел на себя. Из-за ежеутренней пробежки... У него оформились мышцы. «Ты какой-то бледный и слишком часто чихаешь!» Он специально принимал много ледяных ванн в последнее время. Естественно, при этом он часто чихал и сопливился. К тому же он спал без одеяла и ел много мороженого. Ничего удивительного, что его со всех сторон ломало. Стоит добавить, что он торчал в играх всю ночь, поэтому глаза сильно покраснели от усталости. Вратик, ты не заболел?» Лихаян положила руку на его лоб. Почувствовав, насколько сильным был жар, она от удивления чуть не икнула. Она смочила тряпку и положила на его лоб. Затем заставила съесть несколько свежепорезанного лука. Лихен слабо произнес. «Все нормально. Я просто немного перестарался». «А давай сходим в больницу». Ты что? Какая больница? Он никогда бы так сильно не симулировал болезнь, чтобы пришлось потратиться на больницу. Ладно, просто отдохни немного. Кстати, во сколько тебе завтра вставать? В универ? Не знаю, смогу ли я завтра пойти в таком состоянии. Ну что ж, основные занятия начинаются позже. Останься пока дома. Лейхен мог не идти на учебу и просто играть в королевскую дорогу. Все пока шло как по маслу. Он специально еле передвигался, присаживаясь на свое кресло. «Хорошо, я постараюсь быть более осторожным. Сейчас пока много свободного времени из-за каникул, но потом будет немного проблемно». «Братик, все будет хорошо. Я помогу всем, чем смогу». Мне просто нужно немного отдохнуть. Я слишком занят и просто не могу иногда расслабиться. Эх, братик, ну что же ты? Он обманул свою сестру и решил пропустить университет из-за болезни на целый год. Ого, наконец-таки я избавился от этой мороки. Ли Хэн шел по Корейскому университету и вспоминал прошедшие полтора года. Значит, на мою оплату купили эту скамью и эти цветы в горшке, сделали ремонт в спортивном зале и уборной. Но тут он внезапно остановился. Кстати, а если я пропущу один год по болезни, то мне не нужно будет платить за него. Такая система для него была просто идеальной лихен быстро добрался до главного кабинета и заполнил свое заявление по закону он должен был заполнить еще пару бумажек но его уже ничего не беспокоило в графе причина отсутствия он написал только два слова замочить батарея возвращался лихен уже налегке ему было так хорошо ведь можно было не платить целый год «А кто сказал, что я не растяну этот год на два или три?» Если его сестра поедет учиться за границу, он сможет использовать любой способ, чтобы увеличить продолжительность своих каникул. Он подошел к клетке и дал немного еды мясу. «Кушай, кушай. гов «Гав-гав!» Мясо в последнее время чувствовало опасность и перестало много есть. «Ну уже, Прости большой, не будь лапшой!» «Нужно нарастить немного мяса!» Он хотел сразу же подключиться к королевской дороге, но нужно было кое-что сделать по дому. Лихен покормил кроликов и уток. Все же он не мог быть полностью уверенным в будущем, поэтому держал животных как запасной вариант. В тяжелые дни Лихен всегда приходил посмотреть на то, как они наедают свою жировую прослойку. Наблюдение всего процесса его как-то успокаивало. Кстати, пока вид занимался своим зоопарком, по соседству активно шла стройка из-за новых соседей, переехавших буквально недавно. лихен жил в простом частном доме, но буквально по соседству рядом с ним находилась самая дорогая территория во всем квартале, и здесь сейчас строился огромный особняк, и принадлежал он Саюн. Она узнала, что Лихен собирается пропустить целый год, поэтому купила у соседа всю территорию. Правда, она планировала всего лишь небольшой одноэтажный деревянный дом, пристроенный рядом с домом Лихэна. Но пан Джисок явно перестарался, пытаясь покорить скромное девичье сердце. Джо Цзэхун сидел в кафе с видом на реку Хан. Но, наконец-то! Сегодня день его свидания с Лихаян. Он думал, что будет прекрасно сходить в кино или где-нибудь перекусить, но остановился все же на том, чтобы покататься вместе на велосипедах. «Я хотела покататься на велике еще месяц назад, но пока не представилась возможность». В решительности Лихаян не уступала своему брату. Даже несмотря на плотный график, она согласилась прийти на свидание. Пока Джо что-то заказывал из меню, глаза девушек так и стреляли в его сторону. Он был высокого роста, красиво одет, ухожен, в общем, обладал всем, чтобы привлечь внимание любой женщины. Но самому Джо Хуну все было по барабану, его интересовала только Лихаян и никто больше. Она прекрасна во всем. У нее был твердый характер, красивая внешность. Она совершенно отличалась от прошлого Джо Цзэхун, который тогда был всего лишь зализанным и сбалованным мальчишкой. «Умная, хозяйственная, милая, да она просто идеальная. Если она будет со мной встречаться, я окажусь на седьмом небе от счастья». Его веки сжимались от недосыпа, но Джо Цзэхун радовался тому, что мог просто ждать ее здесь. И не важно, что сейчас 7 утра. Смена вечерней атмосферы на утреннюю пойдет ему только на пользу. бр бр бр бр, -бр, -бр, -бр, -бр. Его телефон завибрировал, и в динамике послышался голос Лихаян. «А, наверное, она скоро будет». Джодзе Хун почувствовал, как задрожал его голос, когда он произнес «Милая, ты где?» Уже прошло несколько минут с обещанного времени для встречи, поэтому он ждал, что она где-то неподалеку. «Извини, но я не смогу прийти. Возникли проблемы». «А, я понимаю. Ну что поделаешь, если у тебя сменились планы?» Джо Цзи хун все мог понять. «А что случилось-то? Что-то серьезное?» «Да брат натворил делов в ванной. Забил волосами канализацию». «Знаешь, а мне бы не помешала помощь!» «Правда?» Джо Цзэхуна явно запрягали на домашнюю работу. «Может, поможешь мне?» «Ты знаешь, я не силен в таких делах!» «Ах, прости, ты, наверное, не хочешь!» «Нет-нет, я уже иду!» «К тебе домой?» «Да, спасибо! Давай быстрее. Джо хун схватил ключи и кошелек со стола. Посмотрев на свои дорогие часы, он устремился вперед. Десятки женских взглядов проводили его до выхода. Но Джо Хуну было не до них. Его ждал Вантус.